Эпилог номер два. На выходе из университета меня уже ждали репортеры, навеяв ассоциации с почувствующими кровь акулами, хмыкнув усы, останавливаясь на ступенях, давая окружить себя. С этой братьей не то чтобы дружу, но правила игры знаю, да и они помнят, что человек из злопамятный и могу уничтожить карьеру, не прибегая к административным методам давления. Первого у меня острая, злое проткнувшая, много авторитетных пузырей. «Московские ведомости». выключил один из них, тощий молодящийся мужчина, с выпуклым брюшком, туго обтянутым модным в этом сезоне пиджаком. «Алексей Юрьевич, что вы скажете о своем увольнении?» «Кроме того, что я уже сказал ректору, усмехаюсь я, боюсь, ничего нового от меня не услышите. Разве что... Нет, лекцию по сценной лексике я вам читать все ж таки не буду». Свидели парчерские братья и прокатились в мешки. Есть контакт. Схода развернул интервью в нужную сторону, отвечая на пару десятков наиболее острых вопросов, отшучиваясь, отпуская несколько загрязглавленных экспромтов и, наконец, сажусь в автомобиль. «К Палкину, Алексей Юрьевич, негромко интересуется шофер, трогаясь с места. К нему, негромко говорю я, снимая шляпы и прикрывая глаза. Скандалы. Сколько их было?» Если считать самые громкие круги, от которых расходились по всему миру, то, пожалуй, с полторы дюжины, а помельче так и без счета. Все у меня как-то так, интересно, не как у людей. Для человека публично у меня непозволительно бурная и запутанная личная жизнь. Я только официально был женат семь раз, а количество сожительниц... Хм, сам путаюсь. Это не бравада, просто карусель какая-то, право слово. Уходят, возвращаются, иногда их сразу две или даже три... Я не всегда могу понять, с кем из-за их женщин я сожительствую, с кем просто сплю время от времени, а с кем поддерживаю близкие отношения. С карьерой все тоже не просто но, хм, интересно. Я был товарищем министру финансов и одним из отцов экономического чуда, постом во Франции и США, генеральным консулом Мюнхене и Кракове, депутатом Государственной Думы двух созывов. А во время кризиса тридцать го побывал и в роли разыскиваемого оппозиционера. Не то чтобы меня влечет политическая карьера, просто «А кто, если не я?» Право слова, я предпочел бы заниматься лингвистикой и инженерией, копаться с упоением в пыльных вариантах и внедрять изобретение в жизнь. Ну и, пожалуй, писать. Первый том моей «Россия, которой не было», наделал из изрядного шума и был признан эталоном антиутопии. По мнению читателей изрядной части критика вышла пронзительно страшная, но излишне пессимистичная книга. Система НКВД, доносы, коммуналки, гулаг, раскулачивание. Этого просто не могло случиться, ни при каких обстоятельствах. Критики писали, что у автора больная фантазия, что выдумать такое царство террора мог только психопат. Так что мне пришлось пойти о Книгу, равно как и все последующие тома, ругают до сих пор, и до сих пор читают. Политологи, однако же, оценили. репутацию моей политики, напрочь, казалось бы, уничтоженной киренским поползла вверх. Сфера консультации политических общественных деятелей Российской Республики А потом, когда я заканчивал магистратуру в Гарварде, в качестве политтехнолога участвовал в ряде избирательных компаний США. Потом снова была проза, стихи, еще один диплом магистра, но уже по инженерии, внедрение новых технологий. И громкий скандал из-за моей связи с цветной, возмутившей американских моралистов. Так и пошло. Книги, университетская среда, политика, бизнес. И везде не просто Я вне рамок, и это принципиально. Семь покушений, две дуэли, пешие путешествия через всю Южную Америку, благотворительность и права человека, многократные попытки увидеть меня сумасшедшим, обвинения в государственных измене и далее, список очень длинный и интересный. Пишу я, пишут обо мне иногда даже интересно, но врут, в книгах много, а в фильмах еще больше, но я ни о чем не жалею. Не было гражданской войны и большого террора, голода мором многолетней изоляции страны ГУЛАГа, бесправия и всеобщей нищеты, воспринимаемой обществом с пониманием. Не было Второй мировой очереда еврейских войн, переключивших карту Европы и части Азии, кажется страшной только тому, кто не знал более страшной. Сейчас, в 1957 году, Российская Республика является третьей экономикой мира после США и совокупной мощью Британской империи – ядерная энергетика, космос и ЭВМ. И все у нас хорошо.